Глава 13 Андрей Князев. Ох, жизнь моя, видимо, решила, что слишком много у меня спокойных дней накопилось. Пора бы меня засунуть в миксер, хорошенько взболтать, а потом еще и в шейкер засунуть, для надежности. Едва я отлепил от себя эту полоумную девицу, как сразу схватил за шкирку уже было развернувшуюся на выход Алю. Вот нутром чуял, что она захочет сбежать. Нет уж, малая. «Со мной такие номера не пройдут». «Зайдите в дом», — мягко попросил я, глядя прямо в глаза своей крайне обиженной нимфы. «Аля, прошу тебя». «Князь, ты чего?» — противно захихикала Вика, нахально проводя пальчиками по моему плечу и прижимаясь сбоку. «Пусть валит, я уже здесь, семья в сборе». «Дамочка, вы свободны, вы тут явно лишняя». Я сжал челюсть так, что зубы заскрипели, и резко сбросил с плеча эти наглые ручонки. «Андрей». Тихо пробормотала Аля, глядя на меня огромными испуганными глазами, явно собираясь поспорить. «Аля, возьми Арса и зайдите в дом», повторил я уже гораздо более жестко, не оставляя ни единого шанса на спор. Не знаю, поверила ли она или просто не стала устраивать разборки, но девушка молча взяла за руку ошалевшего пацана и повела его внутрь квартиры. Только убедившись, что они скрылись за дверью гостиной, я перевел злой взгляд на Вику. «Андрюш, ну ты чего такой сердитый, а?» Театрально надула губки эта разукрашенная фурия и снова шагнула ближе, пытаясь кокетливо дотронуться до моего лица. «Нам ведь было так хорошо!» «Ты серьезно?» Хрипло усмехнулся я, хватая ее за руку и крепко сжимая запястье, показывая, что шутки закончились. «Откуда у тебя ключи?» И тут же в голове вспыхнуло воспоминание. Кристина, бывшая домработница, которая, видимо, с потрохами продалась Вике. «Вот же стерва!» Сразу стало ясно, откуда ноги растут. «Ну, мне же надо было как-то сделать тебе сюрприз», улыбнулась она, захлопав ресницами, и картинно прижимаясь ко мне, словно я только что ее не оттолкнул. Вика, мать Арса, была красивой тут, не отнять. Высокая, стройная, ноги от ушей, грудь такая, что глаза сами падали вниз, к глубокому декольте. Волосы длинные, черные, густые, словно атласные, а глаза зеленые, как у кошки. Мы познакомились с ней в ночном клубе, когда я, изрядно перепив, вдруг решил, что пора бы разнообразить свою жизнь. Вот только с этой особой наше разнообразие продлилось всего одну ночь. Одну, которую я потом долго пытался забыть. А теперь, как выяснилось, последствия этой ночи едва не стоили моему сыну детства. «Ты бросила нашего сына!» Процедил я сквозь зубы, глядя прямо в ее наглые глаза. Сдала его в приют и свалила с любовником за границу. «Ты в своем уме вообще?» «Ой, Андрюша, не преувеличивай!» Томно вздохнула она, картинно закатив глаза. «Я тогда была слишком молода, неопытна. Мне нужна была новая жизнь, понимаешь?» Ребенок был помехой, но теперь я все осознала, я изменилась. «Ты изменилась?» — с отвращением выплюнул я. «Ты хотя бы сама в это веришь? Сын мешал твоей прекрасной жизни, так? А теперь чего пришла? Деньги закончились, богатенький любовник сбежал». «Андрей, не будь таким жестоким!» — запричитала она, пуская слезу настолько фальшивую, что меня чуть не стошнило. «Я правда хочу все исправить!» У нас семья. Ты, я и Арсюша. «Значит так», — перебил я, выпуская ее руку и резко шагнув назад. «Ты сейчас отдаешь мне ключи и немедленно выметаешься отсюда, чтобы духу твоего здесь не было ясно». «Арс, мой сын!» — истерично вскрикнула она, снова меняясь в лице. «И я имею права! Арсюша, сыночек, иди сюда!» «Завтра же займусь лишением тебя прав». Процедил я ледяным тоном, заставляя ее задохнуться от возмущения. «Ты не имеешь права!» «Это мы еще посмотрим». «Арсюша, милый, иди к маме!» Она попыталась шагнуть к гостиной, но на пороге уже стоял мой сын. И он был настолько серьезен и взрослый в этот момент, что даже я слегка опешил. «Уходи!» Тихо, но твердо произнес Арс, глядя на нее с таким презрением, что Вика аж отшатнулась. «Арсюша, я же твоя мама! Ты должен меня понять!» Я невольно фыркнул. Понять ее мог разве что психиатр. «Я лучше снова вернусь в детский дом, чем пойду с тобой», — отчеканил Малец. И в его взгляде я увидел себя, решительного и непреклонного. «Арс!» — растерянно пробормотала Вика, впервые за все время сбившись с роли уверенной стервы и растерявшись окончательно. «Мне идти некуда!» «А ты подумай», — рявкнул я, схватив ее мерзкий розовый чемодан с пола и всучив его прямо в ее на ручонки. «Одна ночь. Между нами ничего не было. Нет и не будет. Если еще раз появишься на пороге моего дома, я сделаю так, что ты остаток жизни проведешь в общаге с тараканами, поняла? А теперь пошла вон отсюда!» Вика снова ударилась в истерику. Слезы мгновенно сменились проклятиями и оскорблениями, но я уже не слушал, захлопнув дверь за ее спиной. Прислонившись лбом к прохладному дереву, я глубоко вдохнул, успокаиваясь. Повернувшись в гостиной, я увидел, как Арс и Аля стоят на пороге и молча смотрят на меня. Пацан выглядел уверенным и даже гордым, а вот Аля... Она явно переживала. В холодильнике есть немного еды. Выдохнул я возвращая на лицо улыбку. «Предлагаю перекусить и отправляться спать. День был просто сумасшедший». Арс улыбнулся, тут же схватил Аллю за руку и потащил ее на кухню, а моя нимфа опустила голову и задумчиво последовала за ним. «Так, кажется, Арс, тебя надо побыстрее уложить спать. Пока моя нимфа не надумала себе в голове всякого, чего и близко нет. Иначе разгребать это потом мне придется еще очень долго и сложно». А сейчас совсем не тот момент, чтобы снова оказаться в центре урагана.